Интерлюдия Рагнарёк. Макс. Макс старался быстро оценить ситуацию. Группа новых богов решила забрать у них талисманы и пролить кровь, ведь только так они смогли бы вознестись. «Им нужны наши осколки», — послал он мысль Изабель. «Они хотят сами стать богами. В этом весь секрет». Она мельком глянула на него своими прекрасными серыми глазами и кивнула, будто уже сама поняла это, но в следующий миг её глаза широко распахнулись в немом удивлении. «Что? Что такое?» А следом и он почувствовал нечто странное. Тягу, будто что-то тащило его, но шло это изнутри, выворачивая сознание и снова возвращая на круги своя, будто кто-то на мгновение выкрутил лампочку и заново вкрутил, зажигая утраченный свет. В неоновом синем сиянии он увидел очертания своих друзей, а следом голос Центра. «У нас мало времени, ребята. Давайте обсудим, что делаем дальше. Только без эмоций, пожалуйста». Подобно Максу, все приходили в себя, ведая Корж, будто очнувшиеся от страшного кошмара, Анг, в глазах которой вспыхнул огонёк жизни, даже Изабель. За пределами этого пузыря и синего света Макс увидел их настоящих, но застывших в движении. Только сейчас Макс понял, что Энтер не спрашивал, а утверждал, будто всё было решено, предопределено. «У меня много талантов», — сказал Энтер, — «но сейчас не о них. Да, я остановил время и собрал нас здесь, в этом безвременье, на короткое совещание». Еще у меня есть прекрасный дар поиском, благодаря которому я отследил нашу дорогую Анг, решившую совершить героический поступок. А что сразу я? Надула губы Анг, и Макс невольно улыбнулся. Как же он был рад видеть своих друзей такими обычными. Однако он понимал, что все это временно, и, возможно, они вместе в последний раз. А вот что. Перед их глазами в центре пузыря замелькали картинки. Вот Анг обрела свой талисман, золотую пчелу. Вот отправилась с ним к женщине, в которой Макс угадал её мать. И всё это время следом за Анг тенью ходил демон Гордыни, за которым летел маленький жучок. «Это что?» — возмутилась Анг. «Похоже на демона и на жучок», — озвучил Корж. «Ты следил за мной?» — обратилась она к Энтру. «Ребят, давайте потом выясним отношения», — предложила Веда. «Если это потом, наступит. Мы уже поняли, что дело крах. Пока я знаю одно. Наши предки сошли с ума, и я точно не контролирую своё тело. Тёмная личность Корнея выбралась наружу». «Интересно, кто её выпустил?» Еле слышно заметил Корней, и Веда потупила взгляд. «Тёмная личность?» — изогнула брови Изабель. «И когда вы собирались об этом рассказать?» «Так, хватит припираться», — остановил их Макс. «Ваши родители собрались устроить переворот в мире богов. Собрав скрижаль и пролив вашу кровь, они сами станут богами». Эта новость всех ошарашила. «Как раз об этом», — сказал Энтер и щёлкнул пальцами. Картинка в центре их круга сменилась. «Вот что нас ждёт». Макс увидел, как корж бросается на него, заставляя отступить, но сила Макса вырывается наружу и ранит друга, выжигая его тёмную личность и унося с собой и самого Корнея. Как распахивает свои крылья серебристый мотылёк, глаза из обыль наливаются кровью, и она кидается на веду, забирая у неё копье и вонзая в тело. Над грудью Ангх заносят ритуальный кинжал, но она успевает очнуться и коснуться золотой ладонью своей обидчицы, обращая её в золото. Но стоит ей подняться, и удар приходится со спины. Мисс Мэри в окружении кельтов выступает вперёд, чтобы довершить начатое. Светящийся бог, что всё время приходил ему на помощь, господин Сол, ломает тело Энтра, разрывает на части, когда тот устремляется к Анг, пересиливая золотые оковы. А потом... «Талисман срывают с груди Макса, его друзей тоже лишают осколков, боги падают замертво, и вместо них возвышаются новые боги. Изабель, его Иза, её сломанные серебристые крылья, слёзы, будто кровь запёкшаяся на щеках, безжизненный взгляд, конец всему. Ещё один дар, который у меня есть», проговорил Энтер. «Одна жизнь в обмен на увиденное нами. Я могу забрать одну жизнь и изменить ход событий». «Жертва», — выдохнула Изабель. Но Энтер посмотрел на Макса и коротко кивнул. Их последний запасной план, о котором знали только они двое. То, чего требовал Сол, должно быть исполнено. Тогда золотая маска укрепит силу Макса. но ему придётся причинить нескончаемую боль одной очень трепетной душе. Изабель. Она видела, как Макс задержался на ней взглядом, а после кивнул Энтру. Нет, нет, нет. Что он задумал? Она была обязана помешать ему, спасти его. А ведь сама подводила его к жертве во время их любви. И что теперь? Но вот их резко выдернуло из созданного энтро пузыря, и мир стремительно завертелся. Веда. Веда отчаянно сражалась. Её мысли спутывались, и в них вплетался настойчивый голос матери. «Убей, Сукуба, забери осколок, убей!» «Нет!» — противилась Веда. «Она же сильнее этого!» Талисман легендарной бабочки откликнулся ей. Неужели она позволит другим командовать ею? Даже собственной матери. Тем более матери. Будущее, которое показала Мэнтер, вселяло ужас. Но разве не за этим нужны предсказания, чтобы всё изменить? Она видела, как погибает от рук Изабель, и не только она, но и Корней. Как перед смертью он сукоризной смотрит на неё. Если бы не ты, Веда, Тёмный бы не вырвался, и я смог бы всех спасти. Пожертвовать одним ради спасения всех. Смогла бы она стать этой жертвой. Через силу Веда повернула голову и встретилась взглядом с корнеем. Реальность ускорялась, возвращая их к битве. От них ждали, что они просто поубивают друг друга. Родители с хладнокровием смотрели, как их дети совершали непоправимое. Это было самое кошмарное. Какие чёрные сердца хранились у них в груди. И если они были такими людьми, то какими же богами могли стать? Они повергнут весь мир в хаос. Но битва не собиралась останавливаться, а мотылёк расправлял свои крылья. Корней. «Портал! Скорее, Макс! Уводи девчонок!» Резкая боль. Соли влага на его губах. Корней поднял голову и увидел, что к нему приближался его отец, держа в руке копье, похожее на то, что было у Веды. Внутри Корнея что-то шевельнулось, сжалось, задрожало. Тот другой, вырвавшийся на свободу, жалобно заскулил. «Прости, мой мальчик», — произнёс его отец. «Так надо». «Корж!» — услышал он крик Макса, и друг подхватил его, утаскивая за собой. Его прикосновение обжигало. Но, тем не менее, Макс владел силой. В ярком свете, исходившем от друга, Корней видел забыли Веду, которые держали за плечи рыдающую Анг, пытались увести её за собой. сколько он ещё продержит печать портала. Тем более раненый. «Макс!» — хрипло крикнул Корней. «Друг, тебе пора показать им, кто здесь самый крутой парень, а?» Безумие. Вокруг творилось безумие. Он видел, как повернулся к Максу бог солнца, разрывавший Анубиса на части. Как оскалился он, прося вернуть ему долг. Как тело Макса выгнулось дугой, Держа в руке отмеченной силой Велеса светящийся меч, Макс высоко поднял его и зашептал слова. Его друг не обладал особыми познаниями или талантами, но смог стать вместилищем огромной силы и выдержал это. Корней не знал причины, но верил. Если кто-то и сможет справиться, так это Макс. Все их талисманы, осколки великой скрижали, зазвенели, запели, притягиваясь к этому пламенеющему мечу. чтобы собрать скрижаль воедино, чтобы в мир пришли новые боги. Ангх. Она очнулась как раз вовремя. Мать занесла кинжал над её грудью. Сколько раз Ангх представляла себе этот день, но она и подумать не могла, что ей будет настолько, не всё равно. Всегда находясь на пороге смерти, она обожала жизнь, боялась смотреть в будущее, зная, что увидит там. Но теперь в её жизни был Энтер. И как бы она ни старалась делать вид, что их отношения несерьёзные и никогда такими не станут, с собой было бороться сложнее всего. Теперь Анг явно видела демона, что тенью следовал за ней. Гордыня. Она решила, что справится совсем в одиночку, что спасёт всех. Но настал истинный рагнарёк. Боги, монстры, люди... Всё смешалось перед глазами, но яснее всего она видела незанесённый на ней ритуальный кинжал. Нет. Отбросив в сторону гордыню, она взглянула на своего бога, стоявшего на коленях перед другим, от которого исходило золотое сияние. Она знала, что и её бог умел сиять. В моменты их близости его кожа искрилась, лучезарным светом наполнялись его бирюзовые глаза. Он был так счастлив, как и она. Ангх видела будущее и знала, что может произойти. Но чего она не знала, так это как остановить мать другим способом. Ангх перехватила её руку своей обычной ладонью и силой оттолкнула. Она ведь уже изменила ход вещей, не так ли? Нет, она не станет обращать мать в металлическую статую. Но она должна добежать до Эндра быстрее, чем случится самое страшное. обнять его. Пусть в последний раз. Пусть это будет её жертва, ведь мисс Мэри обязательно явится за ней. Ангх не сомневалась. Ей просто нужно отдать Эндру осколки, скоробея, что он уверил ей ради защиты, и золотую пчелу. Отличная у них вышла бы парочка в другой жизни. Ладно, Ангх, кого ты пыталась обмануть? Саму смерть? Ты влюбилась в смерть, признайся уже. Ты должна сказать Энтру, что любишь его, пока не стало слишком поздно. Один гигантский прыжок, кровь застучала в висках от страха и предвкушения. «Энтар!» Он мучительно медленно поднял голову. «Я...» На глазах Ангх блеснули слёзы. Она протянула к нему руку, увидела, как дёрнулось его могучее тело, скованное цепями. Услышала хохот светящегося бога. Почувствовала шевеление за своей спиной, зная, что там, точнее, кто. Ещё всего лишь один прыжок. Последний. Как последний вздох. Она сорвала талисман из груди, оттолкнулась, а в следующий миг её накрыла тёплой волной. Энтер заботливо обхватил её, прижимая к полу, ограждая от всего, что могло бы навредить. Его улыбающееся лицо, ласковые губы, «Я всегда буду принадлежать тебе, моя злая белочка». «Анг, я люблю тебя». Её губы задрожали. Отчего его слова звучали так неотвратимо грустно? Краем глаза она заметила светящиеся полосы на его теле там, где были цепи. «Нет, он не разрушил цепи. Это они разрушали его». За спиной Энтера появился вовсе не господин Сол, не сияющий Ра. Это Макс выходил из сияния истинного света. Он позволил своей силе излиться наружу, и теперь она устремлялась к ним. «Одна смерть может повернуть ход событий», — сказал Энтер. «Анг, ты должна жить, как и твои друзья». Я хотел бы посвятить тебе вечность, но даже этот краткий миг прекрасен». «Нет!» — теперь она кричала. Вспышка света. Энтер давал им шанс. Энтер. Он увидел, как его друзья скрываются в портале, и улыбался. Он увидел прекрасное лицо своей любимой и улыбался. Он всегда хотел уйти в энтропию с улыбкой на лице.